Наконец, оба корабля, предназначенные для экспедиции, прибыли на кронштадтский рейд. Это были крупные парусные шлюпы, один в 450 тонн, другой в 370. Предстояло дать им имена. Крузенштерн решил назвать большой корабль, командовать которым будет он сам, «Надеждой». «Всех моряков ведет в путь Надежда», — говорил он. а второй корабль, командовать которым поручили Лисянскому, назвали Невой. В Кронштадт начали прибывать моряки, будущие спутники Крузенштерна. Первым своим помощником на надежде Крузенштерн назначил опытного моряка Макара Ивановича Ратманова. Лейтенантами были Федор Ромберг, Петр Головачев и Ермолай Левенштерн. Кроме того, на надежде оказалось и два совсем молоденьких офицера – Мичман Фаддей Белинсгаузен и Мичман Отто Кацебу. Никто тогда, конечно, не мог предвидеть, что именно этим двум самым младшим спутникам Крузенштерна предстояло в дальнейшем, много лет спустя, прославить свои имена и сделаться гордостью русского флота. Никто не подозревал, что придет время, когда Кацебу и Белинсгаузен – будут сами водить корабли вокруг света, а Беллинсгаузен к тому же откроет целый материк. Тот южный материк, который не удалось открыть Куку — Антарктиду. Лисянскому было разрешено самому выбрать себе помощников, и он взял на него двух лейтенантов — Павла Арбузова и Петра Повалишина. Матросов Крузенштерн выбирал с особенной осторожностью. Первое его условие — заключалось в том, чтобы матрос шел в плавание добровольно. В те времена русские матросы были крепостные и посылались на корабли большей частью против своего желания. Крузенштерн знал, что такие матросы для трудного и долгого плавания не годятся. Он брал только желающих и даже назначил им жалования, случай в России совсем небывалый – 120 рублей в год. Желающих оказалось очень много. Их всех осмотрел доктор Эспенберг, судовой врач надежды, и выбрал только самых здоровых. Ученые Горнер, Телезиус и Лангсдорф тоже приехали уже в Кронштадт. 10 июня 1803 года корабли начали спешно грузить. Это было дело нелегкое и требовавшее немало времени. Кроме запаса провизии на три года, Нужно было еще взять с собой товары российско-американской компании и подарки для японского императора. Провизия состояла из нескольких тысяч бочек солонины и сухарей. Все остальное, необходимое для прокормления команды, Крузенштерн собирался покупать в разных портах по дороге. На Камчатку и на Аляску российско-американская компания отправляла с Крузенштерном 6 тысяч пудов железа, Спирт, ружья, порох и много других вещей. Все это к 6 июля было погружено в трюмы. Корабли могли бы уже выйти в море, но не хватало подарков японцев и посла. Посол Рязанов прибыл со свитой только 20 июля. Он привез с собой подарки, огромные драгоценные зеркала в золотых храмах. Зеркала эти нужно было поместить на надежде с большой осторожностью, чтобы они не разбились и не испортились в пути. Посла сопровождала свита. Состояла она, как написано было в постановлении коллегии иностранных дел, из благовоспитанных молодых людей. Вот их имена. Майор Фредерий Ци, надворный советник ФОС, художник Степан Курлянцев, доктор медицины Бринкин и гвардии-поручик граф Федор Иванович Толстой. Все были очень озадачены, узнав, что молодого графа Федора Толстого причислили к благовоспитанным людям. Он был, пожалуй, самым неблаговоспитанным молодым человеком во всем Петербурге. Задира, скандалист, пьяница и картежник, граф Федор Толстой знаменит был тем, что очень часто дрался на дуэлях. Стоя под дулом пистолета, он проявлял необыкновенную храбрость. Он славился как отличный стрелок и стрелял в своих противников без всякого сожаления. Кроме доктора Бринкина и художника Курлянцева, всем этим благовоспитанным молодым людям на корабле было нечего делать. Всех их вместе с сундуками и денщиками нужно было разместить по лучшим каютам. Крузенштерну, конечно, совсем не нравилось иметь на корабле столько бесполезных пассажиров, но приходилось подчиняться. Он еще надеялся, что хоть японцы не приедут из Иркутска. Однако через несколько суток курьеры, загнав по пути немало лошадей, примчали в Петербург пятерых японцев. Их перевезли в Кронштадт и поместили на Надежде в одной каюте. Наконец, все готово. Ждать уже больше нечего. На «Надежде» находилось 65 человек, на «Неве» — 54. Можно трогаться в путь. Подул легкий ветерок с востока, оба корабля медленно вышли в море. Было это 7 августа 1803 года.